В Лейпциг я приехал во время ярмарки, что очень меня обрадовало. Здесь передо мною была все та же знакомая с детства торговая сутолка. Те же товары и торговцы, только что на других местах и в другом порядке. Я с большим интересом прошелся из конца в конец рыночной площади, и по лавкам. Но больше всего меня поразили удивительными своими нарядами жители восточных краев. Поляки, русские... И в первую очередь греки, на чьи достойные фигуры, в простых и величавых одеждах, я не мог вдостально смотреться. Но эта суета скоро отошла, и у меня открылись глаза на самый город, с его прекрасными, высокими, схожими между собой зданиями. Мне он очень нравился, да и вообще нельзя отрицать, что в Лейпциге, особенно когда наступает затишье воскресных и праздничных дней, есть что-то весьма импозантное. Но и ночью при лунном свете полутемные или полусвещенные его улицы нередко соблазняли меня на ночные прогулки. Надо, однако, сказать, что после того, к чему я привык, это новое окружение никак меня не удовлетворяло. Лейпциг не воскрешает перед нашим взором старые времена. В его памятниках... Олицетворена новая, недавно прошедшая эпоха оживленной торговли, зажиточности и богатства. Но зато уж совсем в моем вкусе были грандиозные на вид здания с фасадом, выходившим на две улицы, которые чуть не до небес, замкнув собою дворы, походили на могучие крепости, едва ли не на целые города. В одном из этих необыкновенных сооружений... Фейер Кугеле, между старым и новым Неймарктом поселился и я. Книготорговец Флейшер во время ярмарки занимал здесь две примилые комнаты с окнами во двор, проходной и потому достаточно оживленный. Я же по сходной цене нанял их на все остальное время. Моим соседом оказался Богослов, весьма сведущий в своем деле, благомыслящий. Но бедный и вдобавок страдавший какой-то глазной болезнью, что заставляло его постоянно тревожиться о своем будущем. Эту болезнь он нажил постоянным чтением, вплоть до глубоких сумерек, а иной раз, чтобы не тратить дорогостоящего масла и при лунном свете. Старуха-хозяйка пеклась о нем, да и ко мне относилась с неизменным дружелюбием, заботясь о нас обоих. Теперь я поспешил со своим рекомендательным письмом к надворному советнику Беме. Он был учеником и преемником Маскова и читал историю и государственное право. Беме, 1717-1780 годы жизни, профессор права в Лейпциге. Его бестактное поведение спровоцировало студенческие беспорядки, описанные в восьмой книге. Маленький, коренастый, живой человек, он весьма любезно принял меня и представил своей супруге. Оба они, так же, как и все те, кому я еще нанес визиты, очень меня обнадежили касательно моего будущего здесь, но я ни разу не обмолвился о том, что было у меня на уме, хотя только и выжидал удобные минуты, чтобы, забросив юриспруденцию, отдаться изучению древности». Я предусмотрительно дождался, покуда уедут флейшеры, дабы дома раньше времени не прознали о моих намерениях, но затем, не желая откладывать дела в долгий ящик, отправился к надворному советнику Берне для доверительного разговора и последовательно и откровенно изложил ему свой план. Но речь моя была встречена в штыки. Как историк и профессор государственного права, он ненавидел все, что отдавало искусству. Да еще на беду пребывал в натянутых отношениях с теми, кто им занимался. А Геллерта, о котором я имел неосторожность отозваться с сугубым почтением, просто терпеть не мог. Геллерт, христиан Фюрхтегот, 1715-1769 годы жизни. Немецкий писатель, выразитель умеренных просветительских взглядов, моралист. Его басни и рассказы, Роман «Жизнь шведской графини» и «Письма» сделали его одним из популярнейших писателей второй-трети XVIII века. Его профессорская деятельность в Лейпциге была менее плодотворна. Уступить этим людям пылкого слушателя, самому же его лишиться, да еще при таких обстоятельствах, нет, на это он не пожелал пойти. Посему он тут же на месте прочитал мне страстную проповедь и заявил, что без дозволения моих родителей не допустит меня до такого шага, даже если бы и одобрил его, чего, конечно, случиться не может. Далее он учинил разнос филологии и лингвистики и уж тем паче поэтическим упражнением, страсть каковым сумел усмотреть в моих словах. В заключение он заметил, что если я стремлюсь изучать древних авторов, то лучше всего это сделать, занимаясь юриспруденцией. Он привел мне в пример таких изысканных юристов, как Эверхард Отто и Геймек Циус, посудил мне золотые горы от изучения римских древностей и истории права, словом, с непреложной ясностью доказал, что если впоследствии по зрелом размышлении и дозволения родителей я все-таки решил осуществить свое намерение, то это не будет значить, что я потерял время понапрасну. Эмерхарт Отто 1685-1756 восемьдесят годы жизни и Гейнекциус, тысяча шестьсот восемьдесят годы жизни известные немецкие профессора по истории права. Прославились в свое время как превосходные стилисты. Затем он любезно попросил меня еще раз все обдумать и сообщить ему свое решение, ввиду скорого начала лекций, не подлежавшее отлагательству. С его стороны было очень любезно не принуждать меня к немедленному выбору. Надо сказать, что при моей юношеской податливости его аргументы и вескость, с которой он их приводил, оказали свое действие, и я уже видел трудности и сомнительные стороны замысла, казавшегося мне столь легко выполнимым. Вскоре после этого разговора меня пригласила к себе фрау Берне. Я застал ее одну. Уже немолодая, очень болезненная. Она была бесконечно краткая и тиха, являя собой прямую противоположность мужу с его умным благодушием. Она напомнила мне разговор, недавно состоявшийся между мной и ее мужем, и еще раз представила мне все дело так дружески, любовно и разумно, с таким широким взглядом на вещи, что я не мог в конце концов не сдаться, хотя и с некоторыми оговорками, принятыми во внимание противной стороной. Далее ее муж составил программу моих занятий. Мне предстояло слушать философию, историю права, институции и еще многое другое. Я согласился, но выговорил себе право посещать также и курс истории и литературы, читавшийся Геллертом по Штокгаузену, и практические занятия, которые он проводил. Читавшиеся Геллертом по Штокгаузену. Геллерд продолжал по старинке класть в основу своих лекций популярный и уже устаревший учебник Штокгаузена, 1752 год. Геллерд был на редкость любим и уважаем молодежью. Я уже успел его посетить и был им ласково принят. Невысокого роста, изящный, но не сухопарый, с кроткими, скорее грустными глазами, Прекрасным лбом, ястребинным, но не слишком крупным носом, красиво очерченным ртом и приятным овалом лица, он сразу располагал к себе. Попасть к нему оказалось нелегко. Два его фамулуса, словно жрецы, охраняли святилище, доступ в которое был открыт не для всякого и не во всякое время. Впрочем, такая осмотрительность была вполне оправдана ибо на то, чтобы принять и удовлетворить всех желавших поговорить с ним по душам, ему потребовался бы целый день с утра и до вечера. Фамулусы здесь ассистенты, обычные студенты старшего курса. Лекции я поначалу посещал прилежно и аккуратно, но философия мне по-прежнему не давалась. В логике меня удивляло, что те мыслительные операции, которые я запросто производил с детства, мне отныне надлежало разрывать на части, членить и как бы разрушать, чтобы усвоить правильное употребление он их. О субстанции, о мире и о Боге я знал, как мне казалось, не меньше, чем мой учитель, который в своих лекциях далеко не всегда сводил концы с концами. Но все шло еще сравнительно гладко до да масленицы, когда на том отсплане. Неподалеку от дома профессора Винклера, как раз в часы лекций стали продавать прямо со сковороды вкуснейшие горячие пышки, из-за чего мы обычно опаздывали и в наших записях явно обозначились проплешины. А к весне вместе с таянием снега стаяли и записи на последних страницах тетрадей. С юридическими занятиями дело тоже обстояло не лучше. Я уже знал ровно столько, сколько нам считал нужным сообщить профессор. Сперва я все ретиво записывал, но постепенно мое усердие пошло на убыль. Мне наскучило наносить на бумагу то, что я уже многократно повторял с отцом и в форме вопросов и ответов навсегда удержал в своей памяти. Вред, который наносят молодежи в школе, излишне забегая вперед в разных науках, усугубляется еще тем, что в ущерб упражнениям в языках и усвоению необходимых знаний время и внимание учеников отвлекается на разнородные факты, и это скорее их забавляет, чем способствует истинному образованию, коль скоро факты преподносятся без должной связности и недостаточно методично. Здесь хотелось бы вскользь упомянуть еще об одном обстоятельстве, пагубно отзывавшимся на студентах. Профессоры, как и другие должностные лица, не могут, конечно, принадлежать к одному поколению. Но если молодые ученые, тем более умные и талантливые, так сказать, учат, учась, и стремятся идти впереди века, то это значит зачастую, что они пополняют свое образование за счет учеников, которым преподают не то, что нужно последним, а что необходимо самим преподавателям для разработки своих научных замыслов. И напротив, многие профессоры старшего поколения уже давно топчутся на месте. Обычно они сообщают своим слушателям воззрение большой давности, в значительной своей части уже признанные несостоятельными и отвергнутые эпохой. Отсюда возникает печальный конфликт заставляющие юные умы шарахаться от одной точки зрения к прямой ее противоположности. Конфликт, который могут до известной степени сглаживать разве что профессоры среднего возраста, уже достаточно опытные и сведущие, но еще не утратившие деятельного стремления к усвоению нового и к самостоятельному мышлению. При таких обстоятельствах Я приобретал больше знаний, чем успевал приводить в систему, от отчего во мне непрерывно возрастало недовольство. Да и в житейской сфере я не был избавлен от разных мелких огорчений, впрочем, почти неизбежных, когда попадаешь в другую среду и вынужден приспосабляться к чужому укладу жизни. Женщины сразу же осудили меня за мой гардероб, да я и впрям прибыл в Лейпциг в довольно странной экипировке. Мой отец пуще всего ненавидел, когда что-нибудь делалось зазря, когда попросту тратилось время или ему не находилось должного применения, и довел под конец свою страсть по части экономии времени и усилий до того, что наибольшим своим удовольствием почитал одним ударом убивать двух зайцев. Посему он никогда не держал в своем доме слугу, который не приносил бы еще какой-нибудь дополнительной пользы. «По конвеку веку» он писал собственноручно, позднее же возымел возможность диктовать молодому человеку, о котором я выше уже упомянул. Он также считал весьма выгодным брать слуги портных, с тем, чтобы они в часы, свободные от домашней работы, не только шили себе ливреи, но и обшивали бы отца и детей, а также занимались всякими починками. Отец сам закупал на ярмарках у иногородних купцов первосортные сукна и другие материи, и бережно хранил их. Помнится, он всегда посещал господ фон Левинихов из ахины и еще, когда я был ребенком, знакомил меня с разными выдающимися негоциантами. И так добротного сукна разных сортов, саржи, гетингенских материй и всевозможных подкладок у нас имелось в достатке. Казалось, мы могли выглядеть вполне прилично, но все дело портил крой. Ежели домашний портной достаточно знал свое ремесло, чтобы сшить и отделать платье, скроенное мастером, то у нас ему приходилось кроить самому, что далеко не всегда приводило к желательным результатам. К этому следует еще добавить, что отец, содержавший свой гардероб в образцовом порядке и чистоте, в продолжении долгих лет больше хранил его, чем носил. Таким образом он пристрастился к несколько устарелому покрою и отделкам, отчего наши наряды выглядели еще более странно. Точно так же был изготовлен гардероб, с которым я отправился в университетский город. Он был достаточно полон и солиден, в нем имелись даже кафтаны с галунами. Привыкнув к такого рода платью, я считал себя вполне одетым. Но вскоре мои приятельницы меня убедили сперва легким поддразниванием, а затем и разумными представлениями, что вид у меня такой, словно я с луны свалился. Сколь недосадно мне это было, я сначала не знал, как помочь горю. Но когда однажды на подмостках театра в таком же костюме предстал передо мною господин фон Мазуренк, излюбленный в то время тип провинциального дворянина, и зрители до упаду хохотали не столько над его нелепым поведением, сколько над нелепостью его платья, я набрался храбрости и обменял весь свой гардероб на новомодный, приличествующий здешним местам, от чего он, конечно, изрядно приуменьшился. Господин фон Мазурен, Действующее лицо из комедии «Поэтический сельский дворянин» Луизы годшет по пьесе «Детуша» сельский поэт.